Глава двадцать первая. Проезжая мимо маленькой гостиницы, ну из тех, где в стоимость проживания включен завтрак, он надавил на тормоз, замедляя ход машины. Шерифу нужно было сунуть куда-нибудь бездомную девчонку, и в Грейс Холлу выбор не так уж и велик. Всего-то несколько мотелей и парочка гостиниц. Места здесь нетуристические, и ближайший сетевой отель находится чуть ли не на границе штата. И свидетельнице нужна защита, так? А значит... рядом должна стоять патрульная машина. На крошечной парковке засыпаной гравием было припарковано всего две машины: мини-вен и здоровенный внедорожник. машины шерифа видно не было и яркий свет в уличных фонарей высвечивал каждый темный уголок, не оставляя шанса, что патрульный автомобиль притаился где-нибудь в густой тени. Так что видимо и свидетельницы тут нет. Он снял ногу с тормоза и проехал мимо, затем вычеркнул только что посещенное заведение из списка. Что там по очереди? Гостиница под высоким деревом. Чтобы сделать все как надо, он провел подготовительную работу. Нанес на карту все местные гостиницы и мотели. Теперь дело осталось за малым — объехать их все. Этим он и планировал заняться сегодняшней ночью. Он отыщет ее. гостиница под высоким деревом оказалась стареньким двухэтажным домишкой перееанным из фермы парковка была заполнена машинами он снова сбросил скорость медленно проехав мимо нет и здесь ни одной патронной машины могла ли шериф оставить светительницу без защиты а что если он ее так и не найдет она ведь может его опознать в базе нет его отпечатков пальцев и днк но эта девчонка видела его А значит, может привести шерифа по его душу. Эта идиотка может все ему запороть. Пальцы крепко вцепились в руль. Гнев заставлял его сжимать хватку все сильнее и сильнее, да так, что засоднило костяшки. Усилием воли он заставил себя разжать кулаки, размял пальцы, пытаясь расслабить сведенные судороги мышцы. Тревога свернулась в животе тугим узлом. Все будет хорошо. Ни одна женщина его не одолеет. Не эта девчонка свидетельница не шериф. Он же видел в новостях, как эту дамочку назначили на должность. выглядела она как большая любительница правил. Так такая не будет рисковать жизнью свидетеля. такая будет действовать предсказуемо.коль бы он себя не успокаивал все это чувствовалось как одна большая трата времени. З злость поднималась в нем, как волна затопила его с головой сбивая дыхание. Больше всего ему хотелось пропустить эту надоедливую часть, где он заставит девчонку замолчать раз и навсегда и вернуться к тому единственному занятию, которое поможет унять его гнев. Нельзя было поддаваться этому импульсу, он должен был сначала завершить начатое. Он снова принялся прокручивать в голове детали последнего убийства. Вспомнил, как лежал на курке его палец. Грохот выстрела. Как потом он народовал молотком. Эти якобы спортсмены были так высокомерны... И чем они гордились? Тем, что играют в игры? Тем, что родились красавчиками? И что, сильно им это помогло? Нет, в настоящем соревновании ума и тела они быстро ему проиграли. Он с легкостью одолел их всех. И это было самым приятным. Когда они умирали, они знали, он лучше них. Он настоящий альфа в стае. Он снова начал думать о приятном, вспоминая, как искалеченные трупы плавно соскальзывали под лед озеро Грей-Лейк. Руль в его ладонях дрогнула, он удивленно моргнул. Темная дорога за лобовым стеклом вильнула в сторону, и машина, трясясь, съехала на обочину. Он резко дернул руль в сторону, возвращаясь на шоссе. В ушах грохотал стук сердца, легкие горели огнем, и он отчаянно сопротивлялся нахлынувшей панике. — Ты теряешь над собой контроль, ты все испортишь. «Убей девчонку, и тогда ты сможешь вернуться к работе!» Он сверился со списком. Куда ему теперь? «Вот мотель «Эвергрин». Вбив адрес в GPS-навигатор и получив от него инструкцию, он покатил по шоссе дальше. В свете фар мелькнула табличка «Свободные места». Мотель «Эвергрин» состоял из трех двухэтажных зданий, построенных в форме буквы «П», а посередине находилась парковка «П». машина шерифа была припаркована у левого здания его охватило радостное возбуждение и девчонка наверняка внутри в одной из комнат которые смотрят на парковку так чтобы из патрульной машины можно было за всем наблюдать нашел вот где шериф спрятала от него свидетельницу по телу развилось облегчение вытесняя недавний ужас Не снижая скорости, он проехал мимо мотеля. Через пару километров он развернулся и проехал мимо еще раз, но теперь медленнее, чтобы видео, которое он снимал на телефон, вышло четким. «Как же ему добраться до девчонки, когда ее караулят служащие шерифа? Ничего, он найдет способ. Нужно просто как следует все разглядеть, а видео ему в этом поможет». Дома он перекинул видеофайл на компьютер, затем открыл гугл-карты и вбил адрес мотеля. теперь было видно за зданием виднелась полоска леса и проходящие через него проселочная дорога может припарковать машину сзади и прокрасться в отеле через лес нет пожалуй слишком рискованно его все равно неизбежно заметят бежать назад до машины будет слишком далеко нужно придумать что-нибудь еще и кажется процесс этот будет нелегким но А когда он позаботится о девчонке, то наконец может вернуться к настоящей работе, назад к списку людей, которых он действительно хочет убить людей, которые должны умереть.